Глава ч е т в р т а я Утро вторника. Проснулась я почему-то с больной головой. Странно, вроде и не пила. Ах да, вчерашний бокал джин-тоника. Вот ведь и правда говорят, что н е д о к и р н и я Это страшная болезнь, страшнее похмелья. Я потянулась, посмотрела на часы. 9:15. Надо вставать. Эх, встала. Приняв положенные по утрам водные процедуры, сварив кофе, сделав пару бутербродов, я несколько взбодрилась. Так, что же делать-то? Наверное, все же нужно позвонить братьям по разуму. Я набрала телефонный номер. Мне ответил доболезнакомый мужской голос. к и р я ты л и я, привет. Какие новости? Да какие Вот убийство старцева пытаюсь раскрутить. Ты с л у ч а е м не в курсе, кто этим делом занимается из вашей братьи? В курсе, скажу. Только... Кира помолчал. Что мне за это будет? А что ты за это хочешь? С нежным придыханием спросила я. к и р я на минуту замер. Может, обдумывал, чего с меня поиметь, а может, ему в голову влезла дурная мысль, может, меня все же поиметь. Не знаю. Однако когда он наконец подал голос, я была уверена, что все-таки последнее. Знаешь, сказал Кире суровым тоном, ты так со мной больше не разговаривай таким тоном. Я ведь все-таки мужик. Не надо, Таня, договорились? Да, сказала я в ответ. Не буду. Говори. Ладно, он вздохнул. Говорю, если, конечно, имя тебе что-то напомнит. Лялька Северцева. Да ты что, какими же судьбами? Ну, она вернулась, не успела приехать и на работу устроиться, как ей тут же необыкновенно подфартило. Она все собиралась тебе позвонить, но с этой макрухой, видать, из головы вылетела. Бывает. Спасибо, товарищ Кирьянов, что помогли. Может, заодно подскажешь, как мне ее найти, если, как говорится, гора не идет к Магомету? Кирия назвал номер телефона, я записала его в книжку. Еще раз поблагодарила к и р ю и положила трубку. Вот это да, как все же мир тесен. Лялька Северцева, это ж подумать только. Я набрала телефон, который мне оставил к и р я но в трубке раздавались короткие гудки. Тогда я решила узнать адрес Грааля. Позвонила в справочную и там получила исчерпывающую информацию. Тархова 33. и И телефон. Замечательно. Я стала собираться. Погодка была сегодня не летняя. Небо было затянуто противными серыми тучами, похоже, собирался дождь. Я решила надеть черный брючный костюм. Как-то тянуло меня сегодня на черное. Затем уже почти собравшись, я снова набрала номер Северцевой, но там мне кто-то ответил, что следователь Северцева будет на месте только после обеда. Ну что ж, вот и решилась, что первым делом. Все-таки цех. И я опять неуверенно посмотрела на мешочек с костяшками, взяла его в руки, вынула кости, потрясла, зажмурилась для проформу и бросила косточки на стол. Господи, ну это же невыносимо! Четыре плюс двадцать плюс двадцать пять. Ну и зачем я спрашиваю, т с я и х все время бросаю? Что т о м мне с ними не везет? Циферки, выпавшие мне на долю в этот раз, имели не менее многозначительную трактовку и вещали. В принципе, нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Спасибочки, подбодрили. Это типа комплимента. Я вздохнула и вышла из квартиры. До Тархова я добралась куда как быстро. Цех, по всей видимости, располагался в здании, це, к о т о р а я некогда п р и н а д л е ж а л а небось какой-нибудь химчистке. Это такая одноэтажная кирпичная постройка, затерявшаяся среди девятиэтажек. Я поставила машину на небольшую стоянку и направилась прямо к цеху. Видимо, здесь все же кто-то есть, поскольку дверь не заперта. Я осмотрела о смотрела вывеску ООО Грааль, дернула металлическую дверь, которая на удивление легко поддалась, и вошла. Так, куда теперь? Посмотрим. Я шла по длинному коридору, по бокам которого были расположены металлические тайзерштопых двери, на каждой из которых висела табличка, поясняющая мне, что же скрывается за этими фирменными вратами. Таблички гласили, что здесь имеется теплоузел, промывочная, пара складов и пара цехов, а также комната для отдыха, видимо в простонародье величаемая переодевалкой. Я добросовестно дергала за ручки всех без исключения дверей, но поддалась только одна — санузла. Наконец, в конце коридора я обнаружила дверь, обитую в отличие от остальных дерматином, на которой красовалась табличка «Дирекция». И вы знаете, дверь эта поддалась, то есть открылась. За дверью оказалась небольшая приемная. У окна стоял стол, за которым сидела миловидная девушка с роскошными рыжими волосами, собранными в простой хвост. Должно быть, секретарша, подумала я. Девушка была бледна. Она курила, уставившись на стену перед собой невидящим взглядом. Похоже, она даже не слышала, как я вошла. Я ради приличия кошлянула. Девушка перевела на меня взгляд и спросила бесцветным голосом: «Что вы хотели?» Сомневаюсь, что она меня разглядела, поскольку выражение лица было явно отсутствующим. Я прошла в комнату, села на стул напротив и, достав из сумки удостоверение, представилась. Частный детектив Татьяна и в а н о в а Я расследую убийство старцева. Вы секретарша? Девчушка кивнула. Может представитесь? Я бы хотела задать вам несколько вопросов. Девчушка снова кивнула. побледнела еще больше, затянула сигареткой, ь с силой с выпустила дым, снова кивнула и, наконец, после всех этих манипуляций, сказала: «Вера Малиникова». Здорово, подумала я. Достала пачку сигарет, закурила и приготовилась к допросу с пристрастием. Похоже, придется из нее все вытягивать клещами. Да что же за народ-то такой странненький? Специально они что ли собрались на мою голову? Отлично, сказала я. У меня к вам несколько вопросов. Вы не возражаете? Нет. Но вы знаете, меня уже милиция спрашивала. Она затушила сигарету. Милиция это одно, а вот я, Верочка, совершенно другое. Давайте-ка приступим к разговору. Меня больше всего интересует, что происходило на вашей фирме в течение последнего месяца, особенно в течение последней недели. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, знаете, ее голосишка дрогнул. Дела у нас последнее время шли не очень. Она вдруг всхлипнула и залилась слезами. Я ошарашенно посмотрела на нее, затем вздохнула, затушила сигарету, встала, обошла стол, присела на краешек и подставила свое женское плечо. Господи, но ну хоть один нормальный человек во всей этой компании есть? Вера не просто рыдала. Она еще и пыталась мне что-то объяснить, так, прерывая свои рыдания монологом или монолог рыданиями, она провела на моем плече минут двадцать, никак не меньше. Мою блузу можно было выжимать, а ведь дорогая блузочка, новая. Но это только блузка. А уж мои мозги с мозгами случилось страшное. Я пыталась понять, что мне хотят втолковать, но тщетно. Поэтому, когда Вера наконец-то отрыдалась, я встала, включила чайник, спросила, где кофе, и велела ей успокаиваться. Она и правда почти сразу успокоилась. Я сделала нам кофе, предложила закурить и относительно удобно расположившись на стульчике напротив, сказала строгим тоном: «А теперь, Лапочка, повторите, пожалуйста, все, только более вразумительно». Вера снова всхлипнула, но тут же взяв себя в руки, начала свой рассказ. Я постараюсь. Вы знаете, Таня, вас ведь Таня зовут, да? Я кивнула. Сергей был таким хорошим человеком. Она вздохнула. Я тоже. Он, словом, он был таким внимательным, таким приятным. Он был замечательным начальником и другом. Она замолчала, затянулась сигаретой. Он просто душка, подумала я. Смерила в е р у взглядом и спросила: А вы давно с ним работаете? Да, около полугода. Он был... А вы, извините, довольно часто общались. н у не только на работе я имею в виду. Что вы, как можно? Возмутилась Вера. Я, признаться, удивилась ее возмущению. Ведь я хотела узнать, бывала ли она у старцевых в гостях. Вот в е д ь и л у к а ш о в и Борисов частые гости. Он ведь женат. И тут я удивилась еще больше. Так вот она о чем. Похоже, что Верочка тоже не миновала любовных сетей. Да. Извините, но я вовсе не это имела в виду. Однако, поскольку вы сами затронули эту тему, позвольте узнать, как бы это по деликатнее выразиться. Да ладно, чего уж! Отмахнулась Вера. Я сама проболталась. Она посмотрела на меня. Можно, наверное, сказать, что меня тоже не миновала участь всех секретарш. Я, похоже, тоже влюбилась в своего шефа, хотя я до поры до времени и не предполагала этого, точнее, не осознавала. Вера вздохнула. А что с его стороны были какие-то, ну, скажем, оказывал ли он вам знаки внимания? Ну, конечно, цветы, комплименты, шоколад, да и вообще он очень тепло ко мне относился, так по крайней мере мне казалось. Но чтобы со всякими там чай, кофе потанцуем? Нет, конечно нет. Он похоже любил свою жену, а вот я-то дура. Вера снова шмыгнула носом. Ну, если вас это утешит, я улыбнулась. Вы вовсе даже и не дура, а влюбиться, так это вполне естественно. Вера тоже попыталась улыбнуться. Значит, в гостях у них вы не были. Один раз на Новый год. Ладно, давайте оставим эту тему, в е р о ч к а Вы не против? Как я поняла по ее непонятному жесту, Вера была не против. А что же происходило здесь в течение последнего времени? А вы что-то уже знаете? Немного, сказала я, и это была правда. Я знала так немного из того, что на мой взгляд могло бы мне помочь в расследовании, но с другой стороны я знала так много всяких странностей, которые меня только запутывали. Все эти отношения. Я даже нахмурилась. Ну, о том, что нас поставщик кинул, знаете? Я кивнула. Вот с этого все и началось. Сергей с Андреем буквально сами не свои ходили. Сергей усиленно пытался найти новых поставщиков. Здесь, как видите, полная затишье. А Андрей, он вообще не болтун. А как что случается, то и вовсе. Нервные они были очень. Даже поругались. Когда? Я навострила ушки. В субботу. в з д о х н у л а Вера. Как раз накануне. Знаете, это прямо нонсенс. Я за эти полгода ни разу не слышала, чтобы они хотя бы голос друг на друга когда повышали, а тут. не просто ругались, а горали как недорезанные, да еще и матом. Да ты что? А предмет ссоры? Не знаю толком. Я в магазин отходила, вроде все нормально было. Вернулась минут через десять. о Рут? По-моему, речь шла о каких-то деньгах. Не знаю толком. Я, похоже, только финал застала. Они вылетели из этого вот кабинета. Вера кивнула на дверь за моей спиной и разбежались в разные стороны. То есть к с в о и м машинам, а потом уже в разные стороны рванули. Я ничего толком не поняла. Кто-нибудь еще видел? То есть слышал? Ну, то, как они разлетелись, видели, конечно. Здесь как раз одна из смен была. Приходили узнавать относительно работы. Правда, так ничего и не узнали. Сергей Сандреем никаких указаний не оставили. Мне пришлось объясняться с ними самой, просить позвонить или зайти вчера или сегодня. Вчера, правда, Андрей сам позвонил, сказал, что неделю мы еще работать точно не будем, а там, мол, видно будет. Вера снова вздохнула. Я прямо таки ликовала. Ага, значит, ссора. Но я пока решила не давать себе возможности подумать, точнее посмаковать этот фактик, и снова пристала к Вере. Вер, а в каком часу это было? Ну, где-то в районе часа дня. У нас сейчас у обед, вот примерно в это время. Еще вопрос: а можно будет поговорить с работниками, если понадобится? Да, конечно. Их телефоны и адреса у нас есть. Тут, кстати, зазвонил телефон. Вера извинилась и подняла трубку. Как я поняла, звонил кто-то из работников. Я посмотрела на часы. Четверть двенадцатого. Да, провозилась я с девчонкой. Вера положила трубку и посмотрела на меня. А вы, значит, здесь сегодня на звонки отвечаете? Ну, в общем-то, да. Правда, к двенадцати должен Олег приехать. Сегодня ведь похороны. Ее глаза снова наполнились слезами, но она молодец, девчонка, не дала им воли. А я живу здесь недалеко. Вот мы и договорились, что он за мной сюда заедет. Теперь уже она посмотрела на часы. Мы молча выкурили еще по сигарете, выпили еще по кружке кофе. И я пыталась думать. Значит так, господин Лукашов. Так вы значит помогаете следствию? з а ш и б и с ь Я злилась, но я не только злилась, я еще и радовалась, такой, знаете ли, злобной радостью. Придавалась злорадству значит. Так теперь-то у нас есть хоть что-то существенное. Ссора на глазах свидетелей. Это ведь не просто какие-то там непонятные чувства. Зашибись! Я едва ли не потирала ручки. Так, посмотрим теперь, господин Лукашов, что вы будете говорить, глядя своими честными глазами. Мне просто не терпелось его увидеть. А где же он? Ну, естественно, что на похоронах. А нам туда надо? Да вряд ли. Надо бы ему позвонить. Я спросила, могу ли воспользоваться телефоном. Вера естественно сказала, что могу. Я немного помедлила. Нет, Лукашова надо брать живым. Ему нельзя давать времени на подготовку заведомо ложных ответов, иначе выкрутиться. А в таких делах именно первая реакция самая верная. Хотя с другой стороны, неужто же он не предполагал, что я узнаю о ссоре? Сомнительно. Значит, ответы давно уже заготовлены. Но почему же он ничего не сказал сам? Странно, ведь это же вполне естественно, что первым, кто будет у меня на подозрении после того, как мне станет и з в е с т н о про ссору, господин Лукашов собственной персоной. Ничего не понимаю. Я задумалась еще крепче. Ну как же мне не нравилось все это. Тут еще Олег приехал. Пришлось изображать из себя сексуальную штучку. Олег появился в дверях в черных брюках и рубашке с длинным рукавом. Выглядел он просто великолепно. О, привет! Он многозначительно посмотрел на Веру, а затем задержал свой взгляд на моей скромной персоне. Танюша, а вы здесь какими судьбами? По делу, наверное. И он о т чего-то довольно разулыбался. Попалась, подумала я. Напустила на себя тут же побольше сексуальности. Ну там т о м н ы й взгляд. Голос с предыханиями, волосами своими шикарными тряхнула опять же и говорю: а вы проницательный Олег. Олег удовлетворенно хмыкнул и продолжил: я так понимаю, вы тоже поедете на похороны, сказал он, оглядев мой наряд. Крепко попалась, подумала я. Ну что ж, значит едем на похороны. Там и Лукашова застанем. Дяденька будет уже в достаточно размягченном состоянии, так что может что интересное узнаем, но не узнаем, так может увидим. Ладно, решено. Не хотела, но все же поеду. В общем, да. Я посмотрела на Олега долгим взглядом. Он чуть не з а г о р ц е в а л на месте. Похоже, на него не особено н произвело впечатление убийство шефа, на его мачесть, по крайней мере. Отлично. Он тоже заглянул в мои глаза. Ну так что, едем, девчонки. Вера стала собираться. Вот уж правда странный парень, подумала я. Вроде на кладбище собираемся, а ведет он себя так, словно на вечеринку с шашлыками зазывает. М да. Я первой вышла из комнаты и пошла по коридору к выходу. Олег догнал меня где-то на полпути. Таня, все хочу вам сказать, начал он буквально дыша мне в шею. Что? Я обернулась и посмотрела ему в глаза проникновенным пристальным взглядом. Что вы необыкновенно красивая женщина? Олег ответил мне таким же взглядом. Спасибо, ответила я, улыбнулась, смерила его взглядом и добавила: Вы тоже ничего. И пошла к выходу. Олег, как привязанный, поплёлся за мной. Ох, вот только этого мачу мне и не хватало. Хотя, может и правда не хватало, кто его знает. Мне признаться очень не хотелось ехать на похороны. К чему мне все эти похоронные п р о ц е с с и И И потом, н у не люблю я на кладбищах бывать, не люблю. Словом, я поблагодарила в е р у за помощь, погрузилась в свою машину, чем Олег признаться был огорчен, и поехала следом за его Ауди А6. Какого цвета? Ну, конечно, красного. Можно я не стану слишком распространяться о похоронах. Ну что тут поделать? Имею я природную склонность к такой вот нелюбви, и почему только не знаю. Скажу только, что на кладбище все было так, как и бывает на кладбищах. Безутешная вдова, скорбные лица друзей, приятелей и прочих родственников и знакомых. Народу правда было немного, что меня только порадовало. Я признаюсь, не люблю большое скопление народа, чем бы оно не было вызвано, а уж такой коктейль, как кладбище и толпа, и вовсе дурно действует на мою нервную организацию. Но повторюсь, мероприятие не затянулось. Очень скоро все двинулись на квартиру покойному, то есть на поминки. Ну и я, естественно, следом. А что оставалось делать? Наташа меня, правда, заметила уже при выходе с кладбища. А вот Лукашов заметил сразу, как только я появилась вместе с Верой и Олегом. Он кивнул, а затем отчего-то нахмурился. Интересно, отчего бы? Я внимательно рассмотрела приглашенных. Были среди них и Соловьёвы, с которыми мне хотелось бы побеседовать. Затем были, кроме знакомых вам уже лиц, тётя и дядя покойного, Катерина, бросившая на меня испепеляющий взгляд. А также еще одна супружеская чита, какие-то дальние родственники, ну и пара соседок по всей видимости. По крайней мере именно так мне их и от рекомендовал Олег, стоявший практически все время за моей спиной и приятно щекотавший мою ш е й к у своим жарким дыханием в те нередкие, надо признаться, моменты, когда он рассказывал ху и с ху. Виновник всего печального собрания был как-то неправдоподобно молод и даже красив. По моим подсчетам, им с Лукашовым было едва ли чуть больше т р и а а сейчас в гробу лежал едва ли не юноша. Циничные замечания, скажете? Ну извините, если бы не мой цинизм, который, к слову, вручал ы меня не е д и н о ж д ы то волосы мои уже давненько превратились бы из золотистых в седые, да и сама я, наверняка, обитала бы сейчас не в двухкомнатной квартире в центре Тарасова, а где-нибудь на Алтынке. Так что еще раз извините. Как говорится, особо нервных просим удалиться. Словом, все это закончилось. Олег, когда мы шли к машинам, сказал мне извиняющимся тоном. Вы не подумайте, Таня, я не такой б е с ч у в с т в е н н ы й Просто смерть, как не люблю кладбище. Каламбур, да? Он несколько виновато улыбнулся. Вот и веду себя как законченный циник. Наверное, защитная реакция организма. Вы понимаете? Понимаю, Олег. Я тоже улыбнулась. Со мной на кладбищах случается примерно тоже. Мы расселись по машинам и поехали на улицу ш а х у р д и н а Кстати, поминки тоже не отличались особой оригинальностью. Ели, пили, говорили, я вроде слушала, но все естественно руководствовались расхожим правилом о покойниках либо хорошо, либо ничего, так что ничего интересного для себя я не почерпнула. Понятно, что господин Старцев был отличным другом, рачительным хозяином, примерным семьянином. Все в одном флаконе. Даже Олег толкнул такую речь, что я чуть не прослезилась. Ну и эта часть мероприятия подошла к концу. В целом же все это действие отняло у меня всего-то пару часов. Я, признаться, думала, что это надолго.